Глава 21. Я вернулась домой уже вечером и сразу наткнулась на недовольную физиономию мужа. Надо же! Теперь он вовремя возвращается с работы. Что за прогресс? Матвей кинул меня задумчивым взглядом, видимо, удивившись тому, что на мне спортивный костюм. И понятно, я очень редко носила спортивную одежду. Полностью игнорируя его присутствие, я прошла в ванную, желая поскорее смыть с себя дорожную пыль. Теплая вода позволила мне немного расслабиться и собраться с мыслями. Когда я вышла из ванной, аура дома осталась такой же напряженной. Муж все еще сидел на диване, погруженный в свои мысли. Я знала, что за его молчанием скрывается множество вопросов. Но мне было не до этого. Я прошла на кухню и потянулась к холодильнику, доставая свой любимый йогурт. И, закрыв дверцу, я увидела в дверном проеме мужа. «Мама звонила. Ждет нас завтра в гости», — сообщил он, стараясь выглядеть безразличным. «До тебя, кстати, она не дозвонилась». «Я была сегодня занята», — ответила я, продолжая заниматься своими делами. «Вижу», — буркнул Матвей. «Так когда навести маму?» «Ты уже большой мальчик и в состоянии сделать это один» обозначила я на секунду, подняв на него глаза. «Она ждет нас! Что я скажу?» — настаивал муж, начиная меня раздражать. «Можешь сказать правду. Ну или придумать что-то. Мне плевать». Равнодушно бросила я, продолжая поедать свой йогурт. «Что тебе сделала моя мама?» — возмутился Матвей. «Ничего», — согласилась я и ехидно добавила. Я вообще не понимаю, как эта замечательная женщина могла воспитать такого, как ты. «И какого же такого?» — нахмурил он брови. «Самовлюбленного эгоиста, не умеющего держать слова, Отрезала я и выбросила пустой стаканчик в мусор. «Это все? Или ты еще что-то хотел?» «Ты не поедешь». «Правильно я понял». «До тебя туго доходят?» Но я объясню. «Нет, не поеду. И напомни-ка, пожалуйста, когда ты в последний раз был у моих родителей». Он замялся, и я насмешливо продолжила. «Что и стоило доказать? Не помнишь. Знаешь, когда спадают розовые очки, начинаешь все видеть иначе. То, что раньше казалось нормальным, теперь стало недопустимым. Так что больше ничего не жди от меня». Я ради тебя даже мизинцем не пошевелю. Матвей стоял в дверном проеме. Его лицо исказилось от гнева и недоумения. Я чувствовала, как его эмоции заполняют пространство между нами, но мне было все равно. Я просто протиснулась мимо него и направилась в спальню. Я устало опустилась на край кровати и уставилась в пол. Первой моей мыслью было сбежать, как можно быстрее отсюда, чтобы хоть на мгновение вырваться из этой удушающей атмосферы. Чем больше я думала, тем отчетливее понимала, что особо некуда идти в такое время. Однако сердце требовало освобождения. «Какого черта я все еще здесь?» Звучало в моем сознании, и я не могла дать этому четкого ответа. «Зачем продолжать эту комедию?» когда дом стал лишь неприятным напоминанием о предательстве. Но я все твердила себе о месте, веря в то, что это сможет уменьшить мою боль. Но действительно ли я хотела этой мести? Или же просто цеплялась за нее, чтобы подольше сохранять наш брак? Обдумывая, куда бы вырваться сегодня из дома, я поняла, что у меня не особо много вариантов. Вернее, их в принципе нет. Моя единственная подруга недавно родила третьего ребенка, и ей точно не до меня. Перед родителями показываться в таком состоянии тоже не вариант, начнутся расспросы. А Руслану навязываться я не собиралась. Я встала и подошла к окну, отодвинув занавески. Снаружи вечерняя тишина была нарушена лишь редкими звуками, проезжающих мимо автомобилей и лаем собак вдалеке. В этот момент мне стало отчаянно одиноко. Я вспомнила, как мечтала о том, чтобы создать крепкую семью, чтобы у нас было место, куда бы мы всегда приходили с радостью. Но сейчас возвращение домой стало похоже на наказание. Неожиданно мой телефон пиликнул, и я не спешила взять его. На экране высветилось сообщение от Руслана. «Если будет скучно, приезжай в клуб. Адрес ты знаешь». Я задумалась. «Почему бы и нет?» не вечно же мне прятаться в спальне. Но, с другой стороны, вчерашних приключений хватило с головой. Однако я почему-то была уверена, что Руслан больше такого не допустит. Да и я не собиралась так пить. Все лучше, чем избегать мужа в четырех стенах. Скоро буду. Торопливо отправила я парню, боясь передумать, и открыла шкаф, решая, что надеть. Пробежав взглядом по одежде, я выбрала черный лонг лонгслив с квадратным вырезом и темно-серые джинсы. Это был мой универсальный наряд. Не слишком формально, но и не слишком повседневно. Собрав волосы в аккуратный высокий хвост, я взглянула в зеркало и увидела себя, уставший и потухший, но в то же время решительный. Я вышла из спальни и демонстративно прошла мимо мужа в прихожую и пока натягивала сапоги, заметила его за спиной. «И куда ты опять собралась?» выдавил он сквозь зубы, скрестив руки на груди. «Не твое дело!» «Исчерпывающий ответ!» выпалила я, прожигая его взглядом. «Тебе не кажется, что ты заигралась!» зарычал Матвей, двинувшись ко мне. «Не считаю нужным даже обсуждать это с тобой!» «Я все еще твой муж!» Отчеканил он раздраженно. «Временно!» — напомнила я. «И нужно было думать об этом раньше». «Ты до хрена себе позволяешь!» — повысил он голос, схватив меня за локоть. «Никуда ты не идешь!» «Да что ты говоришь!» — нагло усмехнулась я ему в лицо. «Знаешь, почему меня не интересует твое мнение?» «Потому что предателям слова не давали». «Ты стал для меня никем с той самой секунды, как засунул свой корнишон в секретаршу. И больше не смей прикасаться ко мне без разрешения!» Я резко выдернула руку и потянулась за сумочкой. «Рид!» — начал было он, смягчившись. «Плевать!» — повторила я с презрением. «Что бы ты ни сказал мне плевать, пойми уже! Если ты думаешь, что я отойду и забуду, умося Этого никогда не будет. Я выскочила из квартиры, хлопнув дверью. Нисколько не жалея решения встретиться с Русланом. Пусть Матвей злится. Его злость бальзам для моей души.